«Ангел. Старая подруга. И милые бронятся». «Чудом не грохнулся», — заметила одетто, и это сухое замечание было на удивление точным. В некотором смысле оно отражало самую суть произошедшего. И в самом деле избежать падения мне удалось лишь чудом. В тот самый момент когда должно было произойти мое, вне всяких сомнений, очень жесткое приземление на тротуар, ангел небесный простер свои руки и подхватил меня. «Милосердный кошачий боже, спасибо!» Я взглянул ангелу в лицо. У него были большие глаза, веснушки и длинные светлые волосы. Крылья, впрочем, отсутствовали. Ну или мне просто не удалось их обнаружить. Дружелюбно поздоровался со мной ангел. «Меня зовут Марлена». Я мог поклясться, что сестра Вернера, та, что много молится, однажды рассказывала, что ангелы носят имена Михаил, Гавриил или Рафаил, то есть бывают только мужского пола. Но, судя по всему, на кошачьих небесах на ангельские должности принимают и женщин. Марлена осторожно спустила меня на землю. Я отряхнулся. «Привет, Уинстон!» Поздоровался со мной кто-то еще. Я обернулся. Прямо за мной сидела изящная кошка с огромными усами. Впрочем, может быть, усы лишь казались огромными из-за рисунка на ее шерсти. «Привет!» Осторожно ответил я. «А ты кто?» «Выходит...» Ангелов повсюду сопровождают кошки. «Я Рози, подруга Детте. Я живу вместе с Марленой в том самом доме, попытка забраться на который для тебя только что закончилась весьма плачевно». Ах, вот это кто!» «А ангел? Выходит, вовсе не ангел, а та девочка из приюта для животных». Я присмотрелся к Марлене. На ней были джинсы, футболка и домашние тапочки. То есть одета она была мне особенно по-ангельски, и к тому же так, словно только что сломя голову, выскочила из дома. Она, похоже, уже успела замёрзнуть и даже немножко дрожала от холода. Постепенно у меня в голове всё встало на свои места. Видимо, одета успела организовать для меня спасательную операцию. Рози проследила за моим взглядом и усмехнулась. «Да, действовать пришлось быстро». «К счастью, мы успели. Было бы очень жаль, если бы ты разбился. Я ведь уже столько о тебе слышала». «Правда?» — удивился я. «Да, а дед мне много рассказывала. Похоже, ты произвел на мою подругу сильное впечатление. Нужно отдать тебе должное. Это мало кому удается». «Будь я человеком, я бы сейчас покраснел. Но я кот». Поэтому я просто почувствовал, как внутри разливается приятное тепло. Одетта много обо мне рассказывала. Как же это здорово!» Марлена склонилась над нами. «Пойдёмте-ка внутрь, а то я одета совсем не по погоде. Когда я выглянула в окно и увидела, как ты скользишь по трубе и того и гляди сорвёшься, я тут же бросилась вниз. Хорошо, что одетта так громко стучала в окно». Это наш с ней обычный знак. Она всегда так делает, когда ее нужно впустить. Интересно, конечно, откуда вы вообще там взялись? Обычно одетто приходит к нам днем. Жаль, что вы не можете мне рассказать, в чем дело. Ага. Вот почему одетто не сомневалась, что нас кто-нибудь обязательно впустит внутрь. Нет, все-таки это лазанье по фасаду, как только что можно было наглядно убедиться. «Однозначно не для меня. Без кошачьей дверцы лапы моей больше тут не будет». Оказавшись внутри, я с любопытством осмотрелся. Эта квартира выглядела совершенно иначе, чем наша. Тут было как-то очень уж пусто. У Вернера повсюду, на полках, столах, иногда даже на полу, навалены горы книг. Здесь же не было ничего подобного». На стенах развешаны большие картины, мебели немного, и вся она тоже очень большая. В общем, странная квартира. Адедта, казалось, прочитала мои мысли. Родители Марлены коллекционеры предметов искусства, поэтому тут все выглядит как в музее. Понятия не имею, как обычно выглядят музеи, но уютом там явно не пахнет. Я тихонько пробрался вглубь квартиры вслед за одетой эрозией, и, наконец, мы оказались в комнате Марлены. Обстановка детской понравилась мне гораздо больше. Прежде всего, потому что тут стояла супер-пупер теточка и восхитительно удобная, по крайней мере на вид, корзинка. Такое место уже вполне пригодно для жизни. «Как бы то ни было, рассиживаться здесь в мои планы совершенно не входило, ведь Кира будет волноваться, если мы пропадем надолго». она села на кровать и жестом пригласила нас к ней присоединиться. «Ну, давайте же, собирайтесь сюда, вы трое. А я так рада, что ты привела своего друга познакомиться с нами. Парень просто красавец. У тебя хороший вкус. Вы ведь не убежите сразу». «Побудете у нас хотя бы чуть-чуть?» Одетто мурлыкнула. «Одетто?» — зашипел я на нее. «Ты что? Мы ведь собирались только забрать Розе и сразу пойти назад. Так что давай объясним ей, в чем дело, и все вместе двинем в обратный путь». «Расслабься, Уинстон. Сейчас я ей все расскажу». «Что ты должна мне рассказать?» — с любопытством осведомилась Рози. «И почему вы вообще здесь?» «Ведь погода к прогулкам не располагает». «Да, ты права», — заговорила одетта. «Но у нас есть важная причина для визита. Злая племянница опять объявилась. И на этот раз она пытается сжить со света не только нас, но и вообще всех кошек, раскладывает повсюду отравленные сардины в масле». Рози испуганно мяукнула. «Не может быть. Ты уверена?» А дед-то кивнула. «Да, ну, во всяком случае, почти. Поэтому мы и пришли. Есть фотография этой женщины. Мне кажется, я узнала на ней племянницу. Но чтобы убедиться, что это точно она, ты тоже должна взглянуть на снимок. Тогда его смогут отдать полиции, понимаешь? А мы, возможно, помешаем ей травить других кошек. Это ужасно!» воскликнула Рози. «Разумеется, я вам помогу. Эту племянницу я узнаю из тысяч. Её подлое лицо навсегда врезалось мне в память». «Кстати, раз уж разговор зашёл о памяти...» — вмешался я. «А дед-то сказала, что ты, возможно, помнишь, где живёт эта женщина». Рози утвердительно замурлыкала. «Да, верно». Марлена иногда берёт меня с собой, когда идёт куда-нибудь недалеко по своим делам. И пару раз мы проходили мимо Вилда, нашей прежней хозяйки. Однажды я видела там в саду её племянницу. Ох, как же мне тогда хотелось выцарапать ей глаза! Ура, всё ясно. Я уже слышу, как защёлкиваются наручники. Если ещё вдобавок удастся схватить и вымогателя, терроризирующего Сандра, мир снова будет в относительном порядке. Ну ладно, может быть и не весь мир, но хотя бы наш квартал. Я спрыгнул с кровати и деловито мяукнул. Ну что ж, дамы, вперед. Мне уже не терпится выяснить, опознает ли Рози женщину на фотографии. Рози явно была удивлена. «Так вы что же, хотите сделать это прямо сегодня?» Но ведь на улице такая темень, и идёт снег. Давайте займёмся этим завтра с утра. Вряд ли она станет раскладывать сардины сегодня ночью. Ведь если они замёрзнут, к ним всё равно не притронется ни одна кошка. «Думаю, ты права», — согласилась одета. «Давай переночуем здесь, Уинстон. Смотри, как тут хорошо. На улице и правда темно, и неуютно». Совершенно ни к чему идти куда-то прямо сейчас. Что-что? А кто, интересно, настаивал на том, чтобы отправиться к крозе именно сегодня? Уж точно не я. Если я не вернусь домой, Вернер, Кира и Анна с ума сойдут от беспокойства. Да и бабушка наверняка тоже, хоть и не подаст виду. Настроение у меня портилось с каждой минутой. А дед-то... «Сегодня вечером я вообще не хотел никуда идти и предлагал отложить эту нашу вылазку, но все же пошел. Ради тебя. Но теперь мне нужно вернуться домой. Я ни в коем случае не могу тут остаться. А если ты не хочешь идти со мной, значит, я пойду один. Вот так-то. Вообще-то, я во всем готов идти одеть на уступки» но иногда мне начинает казаться, что это не лучшая тактика, если хочешь добиться, чтобы тебя принимали всерьёз. Дамы глядели на меня изумлённо. Даже Марлена, которая не могла знать, что именно я сейчас прошипел, удивилась. «Твоему другу тут не нравится одета Судя по его виду, он хочет поскорее уйти». Рози переводила взгляд с меня на Адетту и обратно. «Да». «Давайте-ка вы двое уже как-нибудь договоритесь. Я бы предпочла отправиться в путь завтра с утра, но раз уж тут назревает семейная ссора...» Словам о семейной ссоре я невольно обрадовался, хотя я собирался было рассердиться. «Кажется, окружающие принимают нас с одетой за пару. Мяу и ура!» Впрочем, я изо всех сил постарался скрыть эти чувства, и всем своим видом продолжал изображать твёрдость и решительность. Кончик хвоста одет нервно подрагивал. «Раз уж поспать одну ночь не в своей кроватке для тебя такая трагедия, дорогой Уинстон, разумеется, мы можем вернуться прямо сейчас». «Ох, сколько язвительности!» Рози захихикала. «Чудесно! Милые бронятся, только тешатся, но довольно припираться». Пойдёмте уже, наконец, посмотрим на этот фотоснимок». Она подбежала к выходу и стала скрести дверь. Марлена поднялась с кровати и выпустила нас. Вскоре Рози, одетая я, уже были на пути домой. И хотя самая прекрасная кошка в мире всю дорогу со мной не разговаривала, я не переживал. В тот момент я радовался, что иногда тоже могу настоять на своём. А слова Рози насчёт броняться и тешиться, мяу, они вселили в моё сердце надежду.